Глава 5: Сосуд. Первая партия нарядов была готова на третий день после примерки. Два платья, несколько комплектов белья, пара туфель и одуряюще удобные брюки, к которым шли простая рубашка и расшитый жилет. Я перемерила все И не потому, что несравненная Алера этого требовала, но от того, что самой было жутко интересно, подойдут ли мне наряды этого мира. Именно за этим занятием в одном из платьев, которое я оставила на самый конец примерки, меня и застал Делмар. Огонек любил мое тепло и осторожно питался моим раздражением, которое сам же и вызывал, пока Райер не видел. И скрыться от этого любителя человеческих эмоций было решительно негде. Делмар был вездесущ, как кара небесная, и голодная Дося вместе взятые, и находил меня везде. Тебе очень идет синий». Заверили меня от двери, пока я под одобрительным взглядом модистки крутилась перед зеркалом в пока еще пустой гардеробной. Я вздрогнула, Алер картинно прижала руки к груди, а мочалки, до этого обнюхивавшие мои новые и такие удобные туфельки, отвлеклись от своего занятия. Делмор улыбался, привалившись плечом к дверному косяку и с интересом разглядывал мой новый наряд. Сам он, не изменяя себе, обрядился во все черное, и лишь красная нить, которой были расшиты его жилет и камзол, выбивалась из общей черной гармонии. «Спасибо!» «Я была вежливой девочкой и не хамила даже тем, кто за последние дни успел довести меня до ручки». «Вам бы тоже очень пошло». «Платье?» «И платье тоже», — нагло подтвердила я, получив в ответ короткий смешок. Не обращая внимания на модистку, застывшую у одного из пустых стеллажей и, казалось, даже переставшую дышать, Делмор подошел ко мне, взял за руку, рассматривая кружево рукава, погладил ладошку большим пальцем и задумчиво спросил. «Скажи-ка мне, Яна». «Как ты смотришь на небольшую, но крайне увлекательную прогулку по городу?» «А с кем?» «На меня посмотрели так, будто я его только что последними словами обругала». «Со мной, разумеется». «О! А ведь мне так хотелось прогуляться по какому-нибудь их городу». «Спасибо, но что-то желания нет». Делмор понял все по-своему и раздраженно махнул рукой. «Хорошо, хорошо. Райера так уж и быть возьмём с собой». А в город хотелось все меньше и меньше. «Конечно, Харик намного красивее Хавари, но Райер не согласится отправиться в мой удел». «Хавари? Это же столица мглистого удела», — перебил меня Делмор, закатив глаза. — Да. А ты думала, я предложу тебе прогулку по какому-нибудь пограничному заселку? Если быть честной, я вообще не думала. Я сразу решила, что буду отказываться, но он сумел меня удивить. Единственный город, в который меня таскал за собой Райер, находился как раз почти на границе его земель, рядом с горами. И 76 лет назад как раз и был обычным заселком, пока в горах не обнаружили серебро. много серебра. Заселок стал стремительно развиваться и богатеть, и к сегодняшнему дню уже гордо звался «Городом Фида». Я это два дня назад узнала и очень впечатлилась. А теперь мне предлагали посетить столицу. И не потоптаться на центральной площади 10 минут, а прямо прогуляться по улицам, посмотреть на здания, на велари, на все». Вот только компания была в высшей степени сомнительной. Знаешь, у тебя очень забавное выражение лица, когда ты так сосредоточенно о чем то думаешь. Умелился огонек, потрепав меня за щеку. Бося у моих ног недовольно заворчал, привлекая к себе его внимание. Странные питомцы для девушки. Вы, люди, вроде больше любите беспомощную пушистую живность. Что дали, то и люблю». Огрызнулась я, очень недовольная тем, что он так нагло ругает мою мочалку. «Приятно слышать!» — фыркнул Делмор и за руку, крепко сжимая запястье, потащил меня прочь из комнаты. Мы шли искать Райера, а мочалки неслись следом за нами, тихонько тренькая за спиной. В гардеробной осталась одна алер, на которую встреча с Хейзаром соседнего удела произвела неизгладимое впечатление. А я почти бежала по коридорам, влекомая крепкой рукой огонька. Подол платья путался в ногах. Туфельки, на первый взгляд, чертовски удобные, как будто бы соскальзывали с ног. Я рисковала остаться босиком и растянуться на полу. На этом холодном, каменном полу. Медленно, недовольно цыкнул Делмар. А в следующее мгновение я уже висела на его плече. Проблему моей весьма скромной скорости он решил кардинально. Минуты через три меня, едва осознающую, что происходит, где я и почему все кружится, уже вносили в мрачный кабинет моего кошмара. Это был даже не кабинет. Кабинетище. Кожа, дерево и камень. Все стандартно черное и очень мрачное. А под потолком... Истерично метались дымные птички послания, которые хищник не хотел читать. «Райер, собирайся!» Наше эпичное вторжение моему кошмару явно не понравилось. Я это в буквальном смысле копчиком почувствовала. Нет, очень коротко. Но так решительно это прозвучало, что я даже злорадно обрадовалась, довольная тем, что Делмор обломался, и никто никуда не отправляется. Ни в пограничный заселок, ни в столицу, ни даже в тающие леса, что находились на севере мглистого удела и в которое Райер обещал меня сводить сразу после гор. Предчувствуя, как меня сейчас отпустят, я выйду к своим мочалкам, оставшимся за дверью, и мы вместе вернемся в мою спальню, я как-то пропустила тот момент, когда уверенное «нет» превратилось в смиренное «да». «Хотя, быть может, оно и не превратилось, но в столицу мы все же отправились. Втроем. Довольный Делмар, несчастная я и раздраженный Райер. Неудивительно, наверное, что первый встреченный нами на тихой улочке, где мы появились, Велари, заметно побледнел и поспешил назад на главную улицу, чтобы затеряться в толпе таких же хорошо одетых, очень деловых горожан, спешивших по своим делам. Девушки в подавляющем большинстве красовались в платьях, некоторые предпочитали брюки, и абсолютно все были со сложными прическами на темноволосых головках. У мужчин прически были несколько разнообразнее. Косы, хвосты, кто-то предпочитал просто распущенные волосы, многие ходили с нормальной короткой стрижкой, но все они также неизменно были брюнетами. И кожа у них была светлая. Не бледная, как у моего кошмара, а именно светлая, здоровая. У девушек даже румянец на щеках можно было заметить. Натуральный или результат косметических трудов, не знаю, но выглядело красиво. Велория разглядывала всего пару секунд, а потом Райеру надоело топтаться на одном месте, и меня подтолкнули вперед, предлагая уже идти по каменной мостовой вдоль ярких витрин, красивых вывесок и завлекательных названий. Я брела вслед за двумя переговаривающимися хейзарами, жадно разглядывая широкую, будто сказочную улицу. Подозреваю, что у меня было до придурковатости восторженное лицо. Некоторые велари, по крайней мере, смотрели на меня очень странно и даже оборачивались вслед. У одной витрины я и вовсе остановилась, сраженная красотой десертов. Это было Настолько восхитительно, что я просто не могла отвести взгляд, непроизвольно сглатывая слюну. В замке меня кормили хорошо, но сейчас, глядя на произведения искусства в песочных корзинках, на воздушные суфле на тонком бисквите, пирожные невообразимых форм, я ощущала себя такой голодной. «Чувствуешь?» От созерцания прекрасного меня отвлёк голос Делмара, в котором я услышала улыбку. «Это восхищение!» «Невероятно, правда?» Райер на него только недовольно цыкнул, взял меня за руку и потащил за собой, оставив позади мой персональный рай. «Зря ты так!» Недовольно заметил огонёк, и я была с ним полностью согласна. «Зря!» «Зря, зря, зря!» Ладонь у моего кошмара была холодная и жесткая. А Делмор, шедший теперь рядом со мной, самодовольно улыбался. И любоваться красотами мне не давали. «И куда мы так бежим?» Не выдержала я, когда в одной из витрин увидела манекен в весьма интересном платице, но разглядеть не успела. «Терпеть не могу это место». Сквозь зубы процедил Райер, совершенно не прояснив ситуацию. За него это сделал Делмор. Слишком много Велори. Снисходительная улыбка, казалось, прилипла к его губам. Райер пользуется мороком, чтобы его не узнали и не началась суматоха. Но если сделать так... Легкое движение пальцами и... Ничего. Я ничего не почувствовала, но мой кошмар... Резко повернулся к Делмору, и выражение лица у него было убивательное такое. А в следующее мгновение две девушки, идущие прямо на нас, остановились, побелели. Одна даже в обморок решила упасть, медленно осев на мостовую. Вторая, державшая обморочную под руку, склонилась вместе с ней, не понимая, что можно просто разжать руки». «Когда-нибудь я забуду, что ты мой брат». Очень тихо начал Райер, но его перебили с беспечной улыбкой на наглой роже. «Не забудешь. Ты же первенец. Тебе больше нас досталось». В том числе и верности семье с избытком перепало. Делмар скалился, Райер злился и, кажется, даже рычал. Я просто переживала за свою руку, которую уж очень сильно сжали. А вокруг нас, тихо паникуя с выпученными от ужаса глазами, но молча и незаметно разбегались Велари. Сразу видно, любят подданные своего господина. Что ты, боготворят! Э, э, а что происходит-то? Видишь ли? Делмор прикрыл глаза. полной грудью вдохнув теплый летний воздух. Если Хейзар появится на улицах города, значит, для кого-то этот день непременно станет последним, и никто не хочет стать этим неудачником. Глупые. Они до сих пор так и не смогли смириться с тем, что свою жертву мы найдем везде, как бы хорошо она ни спряталась. Итак... Я гуляю по городу в компании двух психованных каннибалов, которых боится их же собственный народ. Круто! У меня что-то аппетит разыгрался, — вдруг сказал Делмар, оглядывая почти пустую улицу. Даже магазинчики уже были закрыты, а те, что еще нет, спешно закрывались. Как вы относитесь к тому, чтобы перекусить где-нибудь? И вот после того, что я увидела, у меня родился только один, но вполне закономерный вопрос: а кем? Темные были крайне возмущены моим вопросом, но соизволили объяснить, что нет, кушать велори они сейчас не будут, но неплохо просто пообедать. И вообще вокруг столько страха, что хватит еще на несколько дней. Улица была совершенно пуста, и даже обморочную девицу кто-то успел утащить. А я не чувствовала никакого страха, витавшего в воздухе, только одуряющий вкусный запах свежей выпечки, которую мы теперь точно не попробуем. Булочная была закрыта, собственно, как и все магазинчики вокруг. «Пойдем в другое место», — решил Делмар, попытавшись взять меня за руку. Но мне-то с ним за ручки держаться не хотелось. Мне за обидно было, который сейчас стоял весь такой хмурый и молча смотрел в конец улицы, где совсем недавно скрылся последний напуганный горожанин. «Я она!» Отшатнувшись от огонька, я решительно подхватила мой очень недовольный кошмар под руку и нагло спросила, «И где здесь вкусно кормят?» Делмар не обиделся, только рассмеялся, странно глядя на своего братца, не спешащего вырываться из моих цепких ручонок. — Многообещающе! — пробормотал он и первый направился дальше по улице, предлагая нам следовать за собой. — Помню я одно славное место в этом унылом городе. Если оно еще не закрылось, то нам повезет очень вкусно пообедать. Мне стоит спросить, откуда ты так хорошо знаешь мою столицу? Райер не то чтобы злился, он просто был очень сильно недоволен сложившейся ситуацией. Если бы я была чуть меньше уверена в том, что у Хейзаров сердца каменные, то подумала бы, будто его задело это паническое бегство. Но хищник был тем еще бессердечным гадом, очень любившим меня пугать, и я решила, что он просто злится на Делмара, который так возмутительно нагло сдернул с него морок. лучше не стоит», — отозвался огонек, полуобернувшись к нам. Он шел на три шага впереди и энергично крутил головой, высматривая среди закрытых ставней и запертых дверей любопытные, но опасливые взгляды. Мне же было не до этого. Я пристально рассматривала Райера, пытаясь понять, вернул ли он на место свою маску или на соседней улице нас ждет такое же паническое бегство. Заметил мой взгляд он сразу же, но первое время мужественно его игнорировал. Не выдержал, только когда я начала еще и принюхиваться. «Что?» «Да вот понять хочу. Если мы сейчас к Веларе выйдем, нас ждет то же, что и на этой улице стряслось. Ужас, паника, спешное бегство». Приподняв бровь, он молча смотрел на меня. Делмар тоже обернулся, и я была вынуждена пояснить». «Морок этот снова на вас? Или мы целенаправленно идем горожан пугать?» Это было возмутительно и крайне неприятно, но мне не ответили, самым наглым образом проигнорировав и вопрос, и требовательный взгляд. Пришлось ждать неизбежного, то есть момента, когда мы выйдем на соседнюю улицу. И вот парадокс. Здесь было тихо и безлюдно, а буквально за поворотом вновь бурлила жизнь, будто бы никто и не знал, что совсем рядом произошло эпичное явление Хейзара Велари. «Не отставайте!» — весело велел Делмар и, не оглядываясь, бодро устремился вдоль улицы к возвышавшемуся далеко впереди высокому зданию. Здесь витрины были куда скромнее, большую часть пространства занимали строгие темные здания с неброскими вывесками. Какой-то деловой квартал, честное слово. А Делмар вел нас... Все дальше и дальше. Не верю, что говорю это, но может вернемся. Мои мочалки, наверное, беспокоятся. Раер посмотрел на меня странно, а потом перевел взгляд на Делмора, шагавшего впереди. Кажется, он даже под нос себе мурлыкал какой-то бодрый мотивчик и усмехнулся. Должен признаться, мне нравится твое предложение, благосклонно сообщил он. Тьма охотно заклубилась у наших ног, быстро и очень естественно. Каждое новое перемещение мне давалось все легче и легче, и Раер с каждым разом все больше его ускорял. Тьма резко вскинулась, готовая поглотить нас и переместить. Именно в этот момент краем глаза я уловила странное движение. Лысый мужик в подозрительно знакомом балахоне вынырнул из толпы на одно короткое мгновение, чтобы кинуть в нас странный пульсирующий предмет размером с шарик для пинг-понга. О! Я не успела ничего сказать. Меня привычно разобрало на составляющие, хотя точнее было бы сказать, разорвала, бросила куда-то и закружила. Меня сейчас не существовало, но рука, за которую я продолжала цепляться, Ощущалась отчетливо, была очень реальной и успокаивающей, и только потому я не запаниковала. Вышвырнула нас, совсем даже не в замок, к моим дорогим мочалкам. Не ожидавшая гадской подставы, сначала я очень испугалась, когда резко с головой ушла под воду, но крепкая рука удержала меня, вытягивая на воздух. Откашлившись, отплевавшись и вспомнив, что кое-как плавать я тоже умею, осмотрелась. Страшно уже почти не было, ведь рядом со мной мокрый и очень злой бултыхался Райер, а значит, мне ничего не грозило. "Корабль!" прохрипела я, отплёвывая соленую воду и щурясь от солнца, позволяя жаркому светилу яркими бликами слепить мои слабые человеческие глаза. На небе не было ни единого облачка. Вижу Коротко подтвердил хищник, и на его губах расцвела нехорошая улыбка. Подождем их. Я бы, конечно, предпочла валить отсюда, но если мой кошмар хочет познакомить меня с местными мореплавателями, то кто я такая, чтобы отказываться? Корабль шел прямо на нас. Уверенно так бодро, будто бы он тут плавал с единственной целью в один прекрасный миг увидеть в воде барахтающееся тело и героически его спасти. Яна? Райер пристально смотрел на приближающийся корабль, продолжая крепко сжимать мою руку. Мне бы, конечно, она пригодилась для того, чтобы лучше на воде держаться. Все же пловец из меня посредственный, да и платье путалось в ногах, серьезно усложняя задачу. Но хищник не спешил разжимать пальцы, а я не решалась потребовать свою конечность обратно. Постарайся держаться за мной. Поняла. Райер кивнул и только после этого отпустил мою руку и выплыл чуть вперед. Корабль, черный и очень зловещий, с головой странного чудища, вырезанной на носовой части, возвышался над нами. Из-за борта выглядывало несколько лысых мужиков с подозрительного вида канатами, по которым пробегали красные искры. Райер усмехнулся, прошептал. Совсем на своих ошибках не учится. И с головой ушёл под воду. На корабле первое время было тихо. Все ждали какой-нибудь подлянки от Хейзара. Но он всё не всплывал и не всплывал. Раер! Прошептала я дрожащим голосом, оглядываясь и очень надеясь, что он вот-вот покажется. А в ответ тишина. Раер! Его нигде не было. Вот лысые мужики, которые сектанты, вместе со своим кораблем были, а хищника не было, и мне стало страшно. И Еще страшнее стало, когда невдалеке раздался плеск, но вместо мерзкого темного из-под воды показалась узкая, вполне человеческая спина с острым плавником и черный чешуйчатый хвост. А на палубе заголдели, заметались. и быстро сбросили в воду конец троса, наперебой требуя, чтобы я поднималась. Вопрос о кто опаснее, сектанты или хвостатые нечто, которого даже эти пристукнутые адепты расах боятся, не возникло. И так ясно, что сектанты безопаснее, потому что они боялись сейчас так же, как и я. А хвостатое чудище медленно плыло ко мне и страха точно не испытывало. По канату даже не пришлось забираться. Стоило только за него ухватиться, как меня потянули наверх, затащили на палубу и даже какую-то подозрительного вида тряпку на плечи накинули. «Уходим отсюда. Где одна ведьма, там и вся стая. Хизара им хватит ненадолго». Велел самый зататуированный из лысых, на черепе которого, помимо странной паутины, занимавшей почти всю голову, были вытатуированы какие-то странные знаки на щеках, на лбу, По кромке темной паутины, даже на веках у него чернели какие-то символы. Расшифровать их у меня не получалось, хотя не так давно опытным путем удалось выяснить, что даже наречие светлых мне вполне понятно. Неудачный обряд, в котором меня недоубили, сделав сосудом для их дорогой богини, превратил меня в прокаченного полиглота, что не могло не радовать. И если закорючки на лице лысого не поддавались переводу, значит это могло только то. что разукрасил себя дядь коронами мертвого языка. Языка тьмы, который хорошо знали лишь ее дети. Ну и эти, на голову стукнутые, кажется, тоже кое-что в нем понимали. Для Велори же он был просто древним языком, из которого им было известно от силы несколько слов. Его лысые подельники засуетились, разворачивая корабль и высматривая за бортом врагов. Хвостатых или хищника — или, быть может, кого-нибудь еще, кто водится в этих водах». А я продолжала сидеть на палубе, сраженная словами сектанта. Ну, не верилось мне, что Райера можно так легко убить. Даже морским ведьмам, в принципе, сильным и жестоким гадинам, мой кошмар был не по зубам. Но его нигде не было. Он очень давно ушел под воду и до сих пор не всплыл. И почти не получалось верить, что он может прожить без воздуха так долго. Меня не трогали, занимаясь своими делами, и только взгляд татуированного неприятно давил. Лысый сел напротив у стены и, почти не моргая, следил за мной. Я не шевелилась. Не потому что смирилась, хоть и хотелось бы верить, что мою вялость приняли за смирение. Просто понимала, что в открытом море, в котором неизвестно, какие чудища водятся, «Я от сектантов не спасусь. Все, что мне оставалось, ждать и надеяться, что, добравшись до суши, я сумею от них сбежать. И было бы совсем замечательно, чтобы Райер на самом деле не умер. Он был, конечно, тем еще кошмаром, но кошмаром моим, знакомым и почти родным в этом безумном мире. И если уж на то пошло... Я готова была страдать от его поганого характера и дальше. Лишь бы он вернулся. Татуированный поднялся внезапно рывком, будто вздернутый вверх невидимой рукой, и бросился к борту. Ну а я же не дура. Я прекрасно понимала, если куда-то с такой довольной рожей бегут, значит, там есть что-то очень хорошее. Не исключено, правда, что хорошим это что-то будет только для того с довольной рожей, как и вышло в моем случае. С трудом поднявшись на ноги, навалившись на борт, чтобы удержаться на покачивающейся палубе, я напряженно всматривалась вперед. На горизонте виднелась суша. Только суша это выглядела очень странно. Я была почти уверена, что вот этот вот серый убитый пейзаж — часть того самого печального острова, на котором Райер знакомил меня с завесой. Вот только... Я снова здесь, а хищника нет. И лысые эти кругом бегают, суетятся, кричат что-то. Надо было, наверное, за ним нырнуть. Синеватая круглая мордашка, облепленная черными до зеленого отлива волосами, выглянула из воды внезапно. Татуированный отвернулся, раздавая указания. А она тут как тут. Моргнула на меня защитной пленкой больших черных глаз. Оскалила треугольные маленькие зубки и вновь скрылась под водой, чтобы вернуться в компании трех таких же любопытных, но подсознательно жутких красоток. Чуть в стороне вынырнуло еще несколько девиц. Еще я почему-то решила, что это русалки. Морские ведьмы! Заорал кто-то на корме, и русалки преобразились. В черных глазах холодным белым огнем загорелся зрачок. Кукольные личики исказил кровожадный оскал, а волосы взметнулись вверх и затрепетали как живые, нежно касаясь тонких шей и узких покатых плеч. А я смогла увидеть, что по хребту у них идет жесткий шипастый плавник. Сразу стало понятно, кто тогда мне в воде хвостом махнул, морская ведьма. Когда эти очаровашки начали карабкаться вверх, кроша тонкими изящными пальчиками, оканчивающимися огромными черными когтями, крепкое дерево обшивки, сектанты затихли, рассредоточившись по кораблю и попытались дать отпор. Огненные шары срывались с их ладоней и падали вниз, не нанося ведьмам особого вреда, но изрядно их раздражая и серьезно замедляя подъем. Две красотки, не успевшие отмахнуться от огня, полетели вниз с возмущенным бульк, уйдя под воду. Одна зашипела и врезала огромным черным хвостом с раздвоенным плавником по корпусу корабля, и ее поддержали другие ведьмы. Они били хвостами и продвигались все выше и выше, жадно вглядываясь в лица сектантов. По борту... Взрезая дерево, прокатилась черная молния с насыщенным сиреневым отцветом. Она разрезала двух русалок, отделила одну тонкую перепончатую ручку от тела и ушла в воду. Тихая плюх я только услышала. Зажмурившись, запоздала, когда расчлененка уже закончилась. «Надеюсь, вы осознали крайнюю степень своей глупости». «И готовы вернуть мою человечку!» Лениво раздалось за нашими спинами. На капитанском мостике, мокрый и злой, с поцарапанной щекой и без камзола стоял Райер, живой и даже почти целый, а у его ног велась тьма, и она казалась очень сердитой. «Янна, будь добра, поднимись ко мне!» Дважды просить меня не пришлось. Выбирая между компанией сектантов и моим кошмаром, я в любом случае всегда и безоговорочно предпочла бы хищника. Меня не останавливали, не пытались удержать и даже почти не смотрели в мою сторону. Сектанты разрывались между необходимостью держать в поле зрения хейзара и отбиваться от видим. По лестнице взбежала, не ощущая ступеней под ногами, зацепилась за последнюю и в буквальном смысле влетела в объятия Райера, боднув его лбом в солнечное сплетение. Даже при том, что хищник совершенно не знал о наших внезапных обнимашках, он не растерялся, поддержал и даже руку с плеча не убрал, когда я утвердилась на ногах. А я так счастлива была его видеть! «Ну так счастливо! Так, что готова была расцеловать его вот прямо в эту бледную хмурую рожу!» Рука на плече дрогнула, и на меня очень удивленно посмотрели. «Что?» «Если бы он был не такой мокрый, я бы его, пожалуй, уже бы затискала даже». «Ты мне рада?» «Ну просто до неприличия глупый вопрос». «Конечно!» Я, знаете ли, считаю, что свое чудище как-то лучше, чем чужое и незнакомое. Чудище? У кошмара дернулся глаз, и я заткнулась, опасаясь болтнуть что-нибудь лишнее от переполняющих меня чувств. Молчать долго не получилось. Уж очень пристально меня разглядывали. Не нравился мне его оценивающий взгляд. Я себя на секундочку сочной свежей вырезкой почувствовала. Или даже тортом. Хотя нет, все же вырезкой. Вы не отвлекайтесь, пожалуйста. Лучше скажите, что мы с этими делать будем. Мы ничего, отозвался Райер, с трудом оторвав от меня взгляд. Они добыча морских ведьм. Я обещал им свежее мясо. Обещали? Это когда они вас под воду утянули? Хищник кивнул. А мне резко перехотелось его тискать, вот как отрубила. Никаких обнимашек. Придушить гада собственными руками и дело с концом. Да я же решила, что вы утонули. Почему мне ничего не сказали? Почему одну бросили? Не знаю, что было удивительнее. То, что я сейчас наезжала на порождение тьмы, причем он был порождением тьмы в прямом смысле, или то, что этот вилорийский страх молчал. Будто бы у меня были все основания возмущаться, и он их признавал. Люди слабые. Изрек он очевидное, убедившись, что дальше я могу только недовольно сопеть. Ты бы умерла под водой. Первая ведьма перевалилась через борт и очень быстро заскользила между сектантами, сбив одного замешкавшегося лысика с ног. Но далеко уползти не успела, Два огненных залпа с разных сторон угодили ей в плечо и в хвост, от отчего она почему-то ярко загорелась, будто и не из воды только что выбралась, а из бочки с бензином. Не успела отразить атаку или не заметила, но вместо того, чтобы добить упавшего сектанта, она своим бросилась к противоположному борту, чтобы, перевалившись через него, добраться до воды. Почти сразу за ней показалась другая русалка. Легко подтянув на руках свое явно тяжелое тело с длинным рыбьим хвостом, она шлепнулась на палубу и, помогая себе тонкими ручками с плавниками на предплечьях и перепонками между пальчиков, бросилась на первого попавшегося сектанта, успевшего огрызнуться лишь слабой искрой. На то, как ведьма впивается в его горло, я не смотрела. На палубу... Уже лезли другие зубасто-хвостатые монстры, желавшие полакомиться вкусным велорийским мясцом. Среди лысых разгорались первые искры неконтролируемой паники. — Ты больше не радуешься? — хмуро заметил Райер. Хруст костей, влажная шмяк и полный ужаса и боли вой. Чья-то оторванная конечность пролетела прямо над плечом моего кошмара. Я невольно вздрогнула, а над палубой прогремело грозное. «Дамы, держите себя в руках!» На мгновение на корабле наступила звенящая тишина. А потом вновь завозились, но уже не так энергично. Я не поворачивалась. Меня и без того мутило, и были все опасения, что стошнит прямо тут, если я еще хоть разочек это увижу. Все больше и больше русалок заползали на корабль, но сектанты вели себя мужественно, пощады не просили, отчаянно отбивались и орать начинали, только когда их уже ели. «Ты не сможешь предотвратить неизбежное!» Сильный громкий голос перекрыл чавканье и чьи-то хриплые подвывания. «Она исполнит свое предназначение и вернет». «Нашу госпожу», — говорил татуированный, пока к нему медленно, даже лениво как-то подбирались сразу три ведьмы. Он не смотрел на них, уделив все свое внимание нам и немножечко магическому плетению, что старательно вырисовывали его пальцы. Сектант пытался проделать все незаметно, но я это видела. И Райер, несомненно, это видел, и русалки... Тоже должны были это видеть. «Не хочу тебя расстраивать», — протянул Райер, «хотя по лицу было видно, что хочет. Очень хочет их всех тут расстроить. Но ваш сосуд теперь принадлежит мне. Если желаете вернуть мать на излом, вам придется найти новую жертву». Татуированный в ярости качнулся было в нашу сторону. но взял себя в руки и благоразумно не стал добровольно отдавать себя в зубы ведьмам, которые не торопились на него нападать, растягивая удовольствие. Вокруг уже вовсю шло пиршество, а татуированный, словно не замечая этого, смотрел только на нас. И как же он ненавидел сейчас Райера. Она наша. Она принадлежит тьме». Мы провели обряд. Вы провели обряд. Я полагаю, Мирай очень расстроилась, когда вы убили трех вошедших в силу жриц, чтобы призвать сосуд в наш мир. И еще шесть неинициированных, чтобы вложить в тело сущность расах. Так бездарно растратить жизни девяти избранниц света. Не скрывая иронии, перебил сектанта Райер. А я точно помню, что поляна была пустая. Там же трупов не было ни одного. Девушки были убиты в Светлой Империи, — пояснил Райер, — в основных точках силы. Жриц Мирай невозможно провести по Сумеречной Зоне без их согласия, а другого пути из Империи в темные Земли не существует. И что им мешает повторить обряд? и призвать себе новый сосуд. «А ты полагаешь, Мирай совсем не заботится о своих служительницах?» — с искренним любопытством спросил он. «Ну...» Пока я мялась, не зная, что ответить, так как понятия не имела, как к своим жрицам относится Мирай, не успела еще изучить информацию по этой теме, Райер уже отвлекся на другое. «Девочки, он вам не нравится? Не будете есть? Тогда я съем его сам». сообщил он, крайне недовольный тем, что татуированный до сих пор жив. а плетение почти завершено. Старшие наместники культа в наше время встречаются не так часто. Ведьмы бросились одновременно. Отдавать свою добычу наглому темному они совершенно точно не собирались. Возможно, татуированный и планировал подложить нам свинью эпичных размеров, но просто не успел, Заклинание так и не было завершено. «А когда мы отсюда уже свалим?» — не выдержала я. Сил больше не было и дальше слушать голодное урчание и аппетитное чавканье. А уж этот густой запах крови, который ощущала даже я со своим весьма скромным человеческим обонянием... «Хочешь покинуть корабль?» — усмехнулся Райер. «Как будто по моему лицу было не видно». Издеваться дальше он не стал, послушно переместив нас в замок. Родной, знакомый, надежный. Надеюсь, ты понимаешь, что в ближайшее время новое посещение не только столицы, но любых городов невозможны. Адепты везде, не думаю, что тебе стоит так рисковать. Вот ты прогулялись по столице. Хищника я покидала в самом унылом настроении, из всего своего небольшого арсенала унылых настроений. Хотя, конечно, не могло не радовать то, что он не бросился прямо сейчас ловить на меня сектантов одного за другим. Обнадеживало это немного, хоть и было странно.